Из писем Агапова. В номерах аскетический закис, очаровательно одурелый Шал-Шарм, герой байронического типа. Опа! Его обязательно казнят. А пока слышен еще голос, этот дважды сорванный тенор и бренчание на воспаленных нервах. Настроение мычать пахаль Белле, и начинать вафельные рожки мокрым порхом Но вместо этого пишу на чём ни попадя. Это дома меня ждёт знатный инструмент, точная копия первого ремингтона за вычетом раскладке и бесшумной каретки, а тут нет лишнего листа, нет даже ластика. Выходит, каждая мысль с наскока, и пока мне точит грифель... Утихают сожаления об испорченной бумаге. Тут это сразу в двух мирах, на которые сейчас поделен бамбуковый уезд. Чтобы вы имели представление о предстоящем пути и архитектуре конечного пункта, списываю красноречивый абзац из путеводителя. На снимке со спутника эта непротяжённая дорога на выступающем лапке Сосновой Чащобы в 16 километрах к востоку от Санкт-Петербурга похожа на бетонный слепок человеческой аорты. Несмотря на многочисленные выбоины, сохранилась она на сегодняшний день настолько хорошо, что вместе с линией электропередач выглядит посторонней среди земли, травы и неотёсанного камня долины, в которой простирается самый ее конец лежит в леске у дверей так называемого «бамбукового дома». Три этажа его четырехкрылого корпуса окружены рвом с мостиком, ведущим к арочному въезду в колодец двора. Над аркой вырублено ромбом единственное непроницаемое окно — а вместо крыши ржавеет бесформенная шапка бамбуковых листьев, отчего здание похоже на сплюснутую гравитацией голову позеленевшего циклопа. Исполинские сосны ревностно берегут его лицо от солнца, но недостаточно густа их хвоя, и поэтому в ясные дни стены дома усеяны блёстком лохитовыми спиломами. «От себя», — добавлю, — Что здание отдельными своими очертаниями до да смешного напоминает католический монастырь. Цвет его к этому времени лежала салатовой, а участок обрамлен высоким, выше даже выпавшего снега, вымершим кустом. Что полы внутри дома, как на шахматной доске, в черно-белую клетку, стены сплошь прошиты елочными гирляндами, и что все три этажа его снабжены говорящими пространствами за стеклом. Таков первый мир с бумагой и карандашом, зато без окон. То ромбовидное в коридоре изнутри замазали смолью, и свет едва просачивается через разводы. Местные, впрочем, в окнах не нуждаются. Им и мы без них понятно, что кругом руины. Вообще-то кругом лес. А напротив дома развернут траурно-черный шатер по типу циркового. В нем, собственно, проходят поминки логики насущной. Это мир под номером два. При его входе смаркивает слезинку неоновая вывеска формы алой зенки, а внутри, под куполом, багровеют лучистые черешни китайских бумажных фонариков. В их слабом свете людские бошки кажутся томатами, кипящими в угольной варе. Насколько мне известно, решение вынести поминки за порог было всеобщим. Дом не терпит скорбящих. Ему от них солено и натоптано, он их сплевывает». И его нельзя винить. Организовал все это дело альбинос по имени Африкан Ильич. Немолодой человек с тонюсеньким комарином соплом и чаще невероятно длинных, словно инеем покрытых ресниц. Ненисты убеждены, что мир снесло томатное цунами. По поверьям, на вкус оно было ну точно импортный суп «Кэмпбелл». Поныне говорят в кукурузных полях, стреляя попкорном, гуляют огненные смерчи, и раз в неделю выпадают смертоносные осадки, силиконовый град размером с грейпфрут. Дескать, только тут крыша цела, а двери все на своих местах. Но уж лучше умереть снаружи, так как здесь работает хорошо вам известный Цветан митумов По указу истины он мне выкорчевал правый ее и... глаз на французском. А червоточина в центре гнезда из слез, ресницы и кожи зашил шелковыми нитями его коллега Антон Вакенгут. Знаменитый кутерее, выдающийся брезга и коллега Африкана Ильича. Такой вот вхожий этикет у моих пленителей. А я ведь вас не знаю, не знаю даже, как вы отреагируете на неприличное слово «пупок», но жалуюсь. Надеюсь, выйдете на тех, кто примет меры. Обратный адрес — табурет на поле c 2 и столик на d 3 Может, и не мои они вовсе? Тут капитализм хромает Я его запряг в иждивенческие сани. Приятно в них сидеть, неторопливо катиться. И все бы упоительно, когда б не гадила эта синтетическая сволочь. Истина, как по мне, не женщина, а продукт химической реакции в смеси пафоса, Подлости и парфюмерия. Ещё кофе, о чём свидетельствует цветущая желтизна её зубов. Вроде не француженка, но хуже неё нет. Вы пардоните, что текстую бессвязно. Отвлекаюсь на память. Мой ампутированный глаз смотрит теперь в прошлое, как вчера в чужое письменное. Далее я